Глава 12. Остаток дня я провёл в редакции в своём рабочем кабинете. Рассеянно поглядывая в окно на здание суда, я работал со своими источниками, не отнимая от уха телефонной трубки и время от времени делая пометки в блокноте. К ужину я собрал достаточно материала для колонки. Рэд проглядел мои записи, сделал два или три исправления и кивнул: "Иди работай". И не забучь на будущей неделе мне нужно продолжение. На следующее утро я снова встал ещё до рассвета, бесшумно выскользнув из комнаты на дамбарам, где спал Томми. Я пересёк двор и вошёл в кухню, где дядя и тётя Лорна пили кофе. Дядя был одет, как он обычно одевался на работу, на тёте были домашние тапочки и старый халат. Перед ней лежала раскрытая чековая книжка. В которую она вклеивала контрольные марки, предварительно лизнув их обратную сторону кончиком языка. Дядя ел рулет с корицей, щедро засыпая крошками свежую газету. Увидев меня, он затолкал остатки рулета в рот и, развернув газету на сто восемьдесят градусов, протянул мне выразительно, подняв брови: «Не мой ребенок, чудо и тайна». 4 дня назад рядом с железнодорожным переездом на шоссе 99 местная пожарная служба обнаружила искусанного муравьями мальчика лет 8, одетого только в обрезанные джинсы. В настоящее время мальчик известен властям как Джон Доу номер 117. На Кануне та же пожарная служба выезжала на переезд по вызову машиниста товарного поезда, протаранившего застрявшую на рельсах зелёную Импалу 1972 года выпуска. В результате столкновения погибла неизвестная женщина. Власти не считают происшествие самоубийством, поскольку никаких следов записки обнаружить не удалось. В то же время, у следствия есть основания полагать, что мальчик, которого на следующий день нашли на шоссе, находился в салоне машины непосредственно перед катастрофой и был выброшен или выпрыгнул оттуда за считанные секунды до того, как водитель направил автомобиль на рельсы. В больницу, куда доставила мальчика пожарная служба, На его теле обнаружили многочисленные следы, которые свидетельствуют о том, что безымянный малыш, которому сейчас не больше 10 лет, на протяжении долгого времени подвергался жестокому обращению. Лечащий врач заявил нашему корреспонденту следующее: "Самой главной особенностью поступившего в нашу больницу ребёнка является то, что он не может говорить. Следует однако заметить, что мальчик с успехом компенсирует свою неспособность к вербальному общению с помощью блокнота, в котором он точно и весьма достоверно изображает различные предметы и людей, проделывая это со скоростью и сноровкой профессионального мультипликатора. Одна из медсестёр сказала, что мальчик настоящий вундеркинд. Ничего подобного я в жизни не видела, добавила она. Этот ребёнок рисует как Да Винчи. Служба шерифа, которая ведёт это дело под надзором окружной прокуратуры, уверена, что погибшая в автокатастрофе женщина не была матерью мальчика. Выяснить её личность пока не удалось, однако расследование в этом направлении продолжается. Как сообщила газете представитель офиса окружного прокурора мисс Менди Паркер. Попытки установить имя и место рождения мальчика по общенациональным базам данных пока не принесли результата. Это означает, что о его исчезновении никто не заявлял, сказала она в беседе с нашим корреспондентом, что само по себе говорит о многом. Большинство родителей обычно замечают, если ребёнок отсутствует дома в течение 5 дней или больше. Учитывая выше перечисленные обстоятельства, департамент охраны детства совместно с окружной прокуратурой обратились к властям штата с просьбой как можно скорее поместить Джона Дол номер 117 соответствующее патронажное учреждение. Эта мера в купе с возможным решением суда о лишении родителей мальчика родительских прав, которого также добиваются вышеупомянутые инстанции. представляются не только совершенно правильными, но и необходимыми, поскольку тело ребёнка сплошь покрыто шрамами от ударов и сигаретных ожогов. Это неопровержимые свидетельства жестокого обращения, объектом которого восьмилетний малыш оставался на протяжении достаточно длительного времени. Насилие, которому он подвергался, несомненно, подействовало и на его память. Джон Доу номер сто семнадцать не помнит своего имени, не знает, откуда он родом, и не может назвать имен своих родителей или воспитателей. Если этим словом можно назвать тех, кто подвергал его регулярным жестоким пыткам и издевательствам. На вопрос, как его обычно называли окружающие, мальчик написал в блокноте только одно слово: сопляк. Комплексное медицинское обследование, проведенное квалифицированными врачами. Обнаружило у мальчика травматическое повреждение трахеи, что также может являться причиной его немоты. Как считает его лечащий врач, в будущем эта травма может помешать мальчику заговорить вновь. Один из сотрудников местной полиции заявил корреспонденту газеты на условиях полной анонимности, Кто-то несомненно избивал парнишку и не один, не два раза, а постоянно на протяжении длительного периода времени. Если мы когда-нибудь поймаем этого ублюдка, его можно только пожалеть, потому что в тюрьме к таким относятся без снисхождения. В конце статьи Рэд поместил примечание, в котором обещал, что газета будет и дальше пристально следить за историей мальчика и что новые материалы по этому делу редакция опубликует на следующей неделе.